Глава вторая Я вздохнула, стараясь сохранить спокойствие. Обычному человеку это не больно. Больному, который отвык делать это сам, может показаться неприятно. Но это не смертельно. Разумеется, ни о какой острой смертельной боли речи не идет. Я сразу предупредила ее, чтобы она говорила: Если ей неприятно, тогда я поменяю упражнение. Объяснила я, стараясь быть максимально деликатной. «Просто я хочу, чтобы она быстрее поправилась. Вот и все. Молодой император ничего не ответил. Его лицо оставалось холодным, словно камень, но в глазах читались скрытая тревога и недоверие. «Я могу показать на ком-то?» Вдруг спросила я, ощущая отчаяние от ситуации и его тона. Вы спросите, больно ли это или нет? Где вездесущий фруассар, который мне сейчас нужен? Обычно он вертится возле императора, а сейчас куда-то запропастился. И тут произошло то, чего я никак не ожидала. Император протянул огромную руку, украшенную множеством золотых перстней, и жестко, словно приказывая, сказал. «Показывай на мне». Я подошла. Аккуратно взяла его руку, чувствуя тепло и холод одновременно. Взгляд мой был полон внутреннего напряжения. Я знала, что каждое движение имеет значение. Я стала сгибать его пальцы. Сначала один, потом другой, как это делаю обычно. Потом перешла на кисть. Мышцы просто камень. Зажимы, зажимы, зажимы. Я бросила взгляд на Алладара, понимая, что ему бы, по-хорошему, самому на кушетку и на массаж. Но предлагать такое не рискнула. «Простите», – произнесла я, сглотнув. «Мне немного неудобно. Персни нужно снять», – добавила я, глядя на тяжелые золотые перстни с крупными драгоценными камнями. «Иначе могут возникнуть неприятные ощущения». Я чувствовала, как в воздухе висит напряжение, словно сама комната сжалась вокруг нас. Внутри меня боролись страх и решимость. Я должна сделать все правильно и в то же время не потерять контроль над ситуацией. Я увидела, как император медленно снимает кольца и выкладывает их на стол, чтобы снова протянуть мне большую, красивую, теплую руку. Сильная рука была напряжена. А я чувствовала, что он этой рукой одним ударом стол проломит. Или даже стену. Расслабьте руку. Снова прошептала я, понимая, что от этого зависит моя жизнь. Просто расслабьте ее немного. Я осторожно начала мягко массировать и делать простенькие упражнения. Рука немного подалась, но не полностью. Я чувствовала, как напряжение и страх пробиваются сквозь каждое мое движение. «Вот так», — сказала я, продолжая аккуратно работать. «А теперь другую руку». «Пока что до локтя мы не дошли. Мы прорабатывали кисть». «Сейчас будет немного дискомфортно, но вы скажите, когда боль отступит». Произнесла я так, как обычно говорила тем, кто приходил ко мне на восстанавливающий массаж. «Вы готовы. Потом станет легче двигать рукой». Император кивнул. Я нажала на напряженную мышцу и стала давить. На красивом лице Императора мне отразилось ни боли, ни страдания. Минута. Вторая.